Субъективно-модальное значение не выражено, а присутствует только категория объективной модальности. И предложение содержит утверждение об определённом явлении действительности. Однако с помощью языковых средств этим предложением можно придать самое разнообразное субъективно-модальное значение. Он прав. студент пишет? Прав он. Пишет студент. Студент, но ну и пишет. Уверенности, неуверенности. Конечно, он прав. Вероятно, он прав. Несомненно, студент пишет. Правда, он прав. Пишет-то студент, пишет. Это соотнесение признаков. Важнейшим грамматическим признаком предложения является интонация сообщения. Слова и словосочетания, объединённые с помощью синтаксических связей, согласования, управления, примыкания, без соответствующей организации их интонационными средствами, не представляет собой ещё предложение. Словосочетание и отдельные слова становятся предложениями только в том случае, если интонация придаёт им значение законченного сообщения. Интонация в предложении имеет грамматическое значение и одновременно с общей категорией предикативности – создаёт смысловое и грамматическое единство предложения. Вот в этом и заключается принципиальное различие, например, между словом категории состояния – пора или именем существительное – зима. Это просто слова. Или пора-пора, рога отрубят, в охотничьих уборах, чем светуш на конях сидят. Борзые прыгают на сворах. Зима. Что делать нам, деревне? Страница 452. Интонация оформляет предложение, является средством выделения смыслового центра его. Часто восполняет даже то, что недостаточно выражается лексико-грамматическим составом предложения. Таким образом, основными грамматическими признаками предложения являются предикативность – это отнесённость содержания предложения к действительности, модальность – это отношение говорящего к высказываемому, и оценка им содержания сообщения, и интонация сообщения. К числу других языковых средств выражения и формирования субъективно-модальных значений относятся порядок слов, повторы, специальные конструкции, введение в предложение частиц, вводных слов, междометий. Об этом позднее. Параграф 211. Понятие структурной схемы предложения и парадигмы предложения. Структурной схемой предложения называется «Тот образец, по которому может быть построенным самостоятельное и независимое сообщение». Об этом говорит грамматика современного русского литературного языка под редакцией Шведова «Москва, 1970 год, страница 547». Структурная схема заключает в себе грамматическое значение, то есть предикативность, выявляющуюся в категориях объективной модальности и синтаксического времени. Элементами структурной схемы предложения служат Организованная формы слов, которые называются главными членами предложения. Одним из компонентов называется подлежащим, другой компонент называется сказуемым. Так, структурная схема предложения студент пишет тетради, на стадион пришли любители спорта, будут соединены формы, Именительного падежа имени с глаголом. Студент пишет. Пришли любители спорта. Подобную же структурную схему можно видеть и в других предложениях. Студент-первокурсник писал в новой тетради. На новый стадион пришли бы любители спорта, если бы не проливной дождь. Предложение, структурной основы которой является соединение двух главных членов, называется двусоставными, а предложение, структурной основы которых является один главный член, называется односоставными. Есть высказывания, не воспроизводящие структурных схем предложений. К их числу относятся предложения, в которых содержится утверждение или отрицание факта бытия. Да, нет, никак нет. Выражается приветствие, благодарность, просьба. Счастливого пути, спасибо, здравствуйте, извините, эй, вот это да. Предложение обладает своей системой формы. Форма предложения – это совокупность видоизменений структурной схемы предложения для выражения различных модальных и временных значений. Вся совокупность изменений структурной схемы предложения называется парадигмой. Мы уже об этом говорили. Так вот, она бывает полная и неполная. Полная парадигма простого предложения. представлена формами изъявительного наклонения настоящего, прошедшего и будущего времени и формами сослагательного, повелительного наклонения. Форма настоящего времени изъявительного наклонения, открывающая парадигму предложения, называется «исходной», а все остальные неисходными. Это страница 454. Например, полная парадигма двухсоставного предложения, в котором подлежащее выражены формой именительного подлежа существительного, а согласованное с ним, сказуемое кратким прилагательным. Ночь светла. Ночь была светла. Ночь будет светла. Ночь была бы светла. Если бы ночь была светла... Пусть ночь будет светла. Односоставные, двухсоставные предложения некоторых типов могут совместно создавать полную парадигму. Но есть предложения с неполными парадигмами. Воспроизводится в таких предложениях лишь часть форм. Например, неполной парадигмой обладает инфинитивное предложение. Нам вместе работать, со значением долженствования, которое имеет при себе косвенное дополнение в дательном падеже. Большую группу составляют предложения, не имеющие парадигма, то есть предложения, которые существуют только в одной форме и несут в себе синтаксическое значение реальности в настоящем времени. Вот мельница. Назовные предложения. Какая радость! предложение, выражающие приветствие, благодарность. Здравствуйте, большое спасибо». или междометное предложение – «ойль», «циц».